Глава 8. Федор Федорович Куржиков был вечный студент. Он так давно не был в университете, что и сам забыл, студент он или нет. Другое увлекало его. Увлекала пропаганда среди рабочих, партийная деятельность социал-революционной партии, в которой он считался видным и деятельным работником. Ему было 30 лет. Маленький, сгорбленный, неловкий, весь заросший рыжими волосами, с небольшой рыжей бородкой, которой он не давал покоя, то комкая ее, то сминая рукою, то засовывая в рот. В рыжем пиджаке и рыжих штанах, неопрятные, в веснушках на бледном и схудалом лице. Он производил сначала неприятное впечатление, но ум у него был быстрый, суждения резкие. Говорил он отлично, умел влезть в душу и своим чуть хриплым, медленным, точно усталым голосом внушить любую идею. Терпеливый и настойчивый, на все готовый, он вел свою работу для будущего, не торопясь, считая, что если через сто лет будет эволюция и то хорошо. «А, воин», — сказал он, здороваясь с любовиным, — Что в будни пожаловали, или монаршая милость какая объявлена? Да, милость. Кабак был ночью у господ, и мы, слуги, сегодня гуляем. И занятий нет. Праздник устает человек, потому что один выпил лишнюю рюмку. И Любовин подробно рассказал о всем том, что видел и слышал этой ночью от Гриценки. «Так-так, хорошо», — говорил Фёдор Фёдорович, внимательно слушавший Любавина. «Чё ж хорошего-то, Фёдор Фёдорович!» — озлобленно воскликнул Любавин. «Сами нам помогают, Виктор Михайлович, ведь солдатики-то, поди, возмутились. Идет тут капельку прибавить, так, штришок один подставить, подчеркнуть где надо, гляди, да бунт недалеко». «Эх, Федор Федорович, не знаете вы нашего брата-солдата. Это такая серость, такое смирение, такое... черт его знает, что такое! Ему в морду дай, а он другую щёку подставляет. Евангелие какой то ходячее!» «Ну, не совсем оно так выходит», — сказал Федор Федорович. «Вот Саша-то ваш! Возмутился, говорите!» «Да что, Саша!» — махнул рукой Любовин. «А вот такого-то и надо. Ведь вы, Виктор Михайлович, сами виноваты». «Горячка, кипятилка, шум, пыфы да пуфы, а это в нашем деле не годится. Надо, как говорят немцы, лангсамрухик». Медленно и спокойно. «А вот ты ладно будет. Вы говорили с солдатами после? Воспользовались психологическим моментом?» «Воспользовался. Говорил. Эх, Федор Федорович, вот этот стол вы скорее убедите, нежели чем их». «Господа, господа...» «На то они и господа. Правды на земле нет, правд только у Бога. Я стал им объяснять, разошелся. Они боятся». «Так-так, Виктор Михайлович, да разве ж можно так? Ведь эдак вы и людей запугаете, и сами буйну голову не сносите. Эх, ведь и учил же я вас, и говорил как надо. Наше дело тайное». Не пришло еще время по площадям-то кричать, да открыто проповедовать. правда Виктор Михайлович, пока что по подвалам скрывается, да и имени своего не сказывает. Зачем всем оглашать ее? Выдадут. Это вы верно говорите. Выдадут. Один другого боится, и чтобы тот не выдал, сам выдаст. Что говорить? подлет человек стал. Ух, какой подлец. — Да ведь и судить строго нельзя. Сами рассказывали, какой кулак у вахмистра. Молот изнечная не кулак. А душонки-то дряблые, как ветшки. Где же им противостоять-то? Ну и падают. А вы, Виктор Михайлович, поодиночке да ласково. Есть такое слово хорошее — товарищ. Да, вот с ним и подойдите к солдату, да наедине. Он этого слова не слыхал, не знает, оно ему в диковинку, как мармеладка это слово. Так в душу и вползает. Вы мне одного воспитайте в духе возмущения, вот и дело сделаете. Пусть один станет всем недоволен, все критикует, все не по нему, а тогда за другого принимайтесь, да офицер бы надо. Без офицер, верно, трудно, надо офицера обработать. — Невозможно это дело, Федор Федорович. Как вы их возьмете? когда они, можно сказать, и не люди даже? У них свои понятия. Ну и к чему так? Были и между ними, возьмите пестоль, релеев. Да Лев Николаевич офицер был. А смотрите, как работает офицерскую и солдатскую памятки. Давал я вам? — Ну да, может быть, в других каких полках, а у нас это невозможно. У нас офицер на ложь лучше смотрит, чем на человека. На прошлой неделе в третьем эскадроне солдат на препятствии убился. Так эскадронный командир, знаете, что сказал? Что он, сукин сын, убился, так туда ему и дорога. А что он лучшую ложь в эскадроне загубил, это я ему и в будущей жизни не прощу. Вот вам какие они. Да ведь не все же, сказал Федор Федорович. Все, злобно отвечал Виктор. Ну а Саша? — тихо сказала Маруся. — И Саша такой же будет, — сказал Виктор. — А ты не дай ему таким стать. Разбуди в нем человека, — сказала Маруся и взяла за руку брата. Это прикосновение как будто бы смягчило Виктора. — Как же быть-то уж и не знаю, — сказал он. Федор Федорович переменил разговор. Он стал рассказывать о забастовках как средстве борьбы, успешно применяемом за границей. Маруся пригласила в столовую и стала поить брата и Федора Федоровича чаем. «Наши товарищи еще не сорганизованы для этого. Но я думаю, что это удастся. Есть уже живые головы, которые это понимают. Вот отец нам сильно мешает», — говорил Федор Федорович. «А ведь он мастер. Что офицер в полку, то мастер на заводе». «Вот вы и совратите его», — воскликнул Виктор. «Ну, он старый человек, его трудно переубедить». «Нет, надо вот такого, как ваш Саша. Чем больше вы мне про него рассказываете, тем более мне сдается, что это материал, который можно обработать». Федор Федорович встал из-за стола и стал прощаться. Маруся и Виктор пошли провожать его. «Опять к рабочим?» — сказала Маруся. «Да, есть у меня тут молодчик один. Товарищ Павел, мозгляк такой. И с вид невзрачный, а злоба в нем так и кипит». Сказал Федор Федорович и посмотрел на Марусю. Она стояла, прислонившись спиною к серой железной печке. Ее руки были опущены вдоль тела. Гордо приподняв голову, она из-под опущенных ресниц глядела то на брата, то на коржикова. Воля и ум светились в ее глазах. Невольно загляделся на нее и коржиков. Э, какая, подумал он, совсем княжна тараканова в крепости или Шарлотта Карде перед убийством Марата но уж только в руки дать. Героиня! И как не похоже на брата!» «От это пошла бы на все, и сгорел бы живьем за идею, за слово, за дело!» Коржиков перевел глаза на Любовина и тихо, вкрадчивым голосом сказал, «А что, если бы Марию Михайловну нам попробовать?» Любовин вспыхнул и с удивлением посмотрел на Федора Федоровича. «Понимаете ли вы, что говорите?» — тихо сказал он. Очень понимаю, Виктор Михайлович, но если жертва нужна, мы ее принесем. Перед такою, как Мария Михайловна, никто не устоит. И ваш Саша станет послушным, рабом ее желаний». Наступило зловещее молчание. Маруся еще более запрокинула голову затылком к печке и стояла неровно дыша и не глядя ни на брата, ни на Федора Федоровича. Любовин с негодованием посмотрел на Федора Федоровича, ведь знал же он, как бесконечно любил его сестру этот несуразный коржиков. Да вы с ума сошли, злобно кинул он Федору Федоровичу. Так, так, спокойно сказал Коржиков. Мария Михайловна, если понадобится, вы принесете эту жертву. Марусь ничего не ответила. Тяжелый вздох вырвался у нее из груди. Она медленно опустила голову и устремила совсем синие васильковые глаза на Коржикова. Он как-то съежился, скомкал в кулачок свою бороденку и, пожимая плечами, пошел к двери. «Если партия признает это нужным», — сказал он хриплым голосом, «Мария Михайловна, мы вас попросим». И скрылся за дверью.